Иммунитет к убийству. Глава первая. Я стоял, сложив на груди руки, и гневно взирал на Нира Вулфа. Он прочно устроил свои 278 фунтов в массивном кресле, изготовленном из соснового бруса. Спинку и подлокотники кресла покрывали толстые пледы всех цветов радуги. Кресло это сочеталось с кроватью и остальной обстановкой комнаты одной из шестнадцати в горном коттедже «Ривербэнд», который принадлежал нефтяному магнату ОВ Брагану. «Славный способ услужить своей стране», — сказал я. «Несмотря на поздний старт, я привожу вас сюда заблаговременно, чтобы вы успели устроиться и распаковаться, и умыться перед обедом. А вы хотите, чтобы я уведомил нашего хозяина о том, что вы будете обедать у себя в комнате?» «Не пойдет». «Я отказываюсь». Вулф ответил мне столь же гневным взглядом. «Проклятие! У меня люмбаго!» — проревел он. «Нет у вас никакого люмбаго. Просто у вас устала спина. Что естественно, поскольку всю дорогу от 35-й улицы на Манхэттене до Адерандака все 328 миль вы просидели в напряжении, готовясь выпрыгнуть из машины, хотя за рулем был не кто-нибудь, а я. Что вам сейчас нужно? Это хорошенько размяться. Например, прогуляться отсюда до столовой. «Говорю же, это люмбаго!» «Ничего подобного! Это острое воспаление сварливости. Вот что это такое!» Я расплел руки, чтобы подкрепить свою речь жестикуляцией. «Позвольте, я обрисую вам ситуацию. Мы оказались в тупике в том деле о страховке Лэмэнд Маккаллоу. Я допускаю, что это немного огорчительно для величайшего из ныне живущих детективов. Поэтому вы были в дурном настроении, когда вам позвонили из Госдепартамента» нового посла иностранной державы, с которой наша страна хотела бы заключить важный договор. Спросили, нет ли у него каких-либо пожеланий, он сказал, что да, есть. Он мечтает поймать американскую ручьевую форель, но не только. Он хочет, чтобы потом эту форель приготовил для него Нира Вулф. Не окажет ли Нира Вулф эту любезность? Все уже организовано. Посол и ряд других лиц отправляются на неделю в Адирандак, в коттедж с тремя милями частных рыболовных угодий на горной речке. Если для вас неделя — это слишком долго, то приезжайте на два дня или на один, да хотя бы на несколько часов, только чтобы приготовить форель». Я вскинул руки. «Дальше. Вы поинтересовались моим мнением. Я сказал, что нам нужно работать над делом Лэмэнд Маккаллоу. Вы сказали, что нашей стране нужно угодить тому послу и что ваш долг — ответить на призыв. Я сказал, чушь!» Я сказал, что если вас тянет покашеварить для стороны, то стоит вступить в армию и постараться дослужиться до сержанта, заведующего столовой. С другой стороны, я сделал предположение, что случай с компанией Леммон Маккалу оказался для вас слишком крепким орешком. Прошло несколько дней, орешек стал еще крепче. В результате сегодня в 11 часов 14 минут мы покинули дом. Я одолел 328 миль менее чем за 7 часов, и вот мы на месте. Условия здесь шикарные, при этом весьма демократичные. «Вас пригласили всего лишь в качестве повара. А смотрите, какую комнату вы получили». Я обвел рукой помещение. «Ни единого неудобства в поле зрения. Отдельная ванная. Моя комната. Чуть меньше. Но я всего-навсего помощник повара. Или, скажем так, кулинарный таше. Нам сказали, что обед подадут в 6.30, так как завтра вся компания с раннего утра отправляется на рыбалку» сейчас уже шесть тридцать четыре тут мне велено уведомить брагана о том что вы будете есть у себя в каком положении я оказываюсь без вас меня за столом не захотят видеть а когда еще мне выпадет шанс посмотреть как жует живой посол если у вас люмбаго то не в спине а в душе это называется душевное люмбаго лучшим средством от него будет арчи хватит нести ерунду люмбаго означает конкретное место Оно происходит от латинского слова «люмбус» — поясница. Душа находится не в пояснице. Нет? Докажите это. Я готов согласиться, что ваша душа расположена в другом месте. Но я знавал случаи. Например, вспомните того парня, я все время забываю его имя, который хотел нанять вас, чтобы вы встретились с четырьмя его бывшими женами и убедили их «Заткнись!» Он положил ладони на подлокотники кресла. «Да, сэр. Существуют разные степени дискомфорта» и некоторые из них граничат с мучением. Что ж, ладно. Он принял вертикальное положение, сопровождая процесс гримасами, разнообразными. Это люмбаго. И в таком состоянии я должен сидеть за чужим столом с кучей незнакомцев. Ты идешь? И он направился к двери.